В перерыве между съемками в гримёрке обсуждают, как сохранить зубы целыми надолго. Перебрали все. Не есть сладкого, чистить дважды в день, плоскать после еды. Раневская добавляет. Не нарываться на неприятности. Раневскую бесили пустые вопросы, задаваемые репортерами. Фаина Георгиевна, чем, по-вашему, отличаются хорошие актеры от плохих? Хорошие играют хорошо, а плохие — плохо. Повторение ошибок молодости вовсе не гарантирует ее возвращение. Знакомый мрачно. «Он увел у меня жену. Мечтаю о месте Раневская советует. «Проще простого. Не забирайте обратно, и вы в расчете». Слышу за кулисами постоянное покашливание в зале. «Там кто-то перепутал театр с врачебным приемом?» «У нас день труда и тот выходной». Плохо наступить на грабли. Еще хуже, если они лежали ручкой на куче навоза. — Паин Георгиевна, вы встречаете Новый год? Та в ответ вздыхает. — Его что встречай, что не встречай, все равно придет. — Природа любит бездарностей. — Конечно, иначе почему их столько развелось? Услышав пафосное, в этом мире жить невозможно. А вы знаете другое место? выступающий чиновник, «и уверенность в завтрашнем дне». Раневская интересуется, «Вы сейчас день имели в виду или дно?» «Не деньги портят людей, а люди деньги». «Я знаю, почему люди идут в патологоанатомы». «Почему?» «Чтобы найти внутреннюю красоту у людей, а находят вместо этого лишь раздувшаяся печень и прочие гадости». Слушая бесконечные призывы с трибуны о том, кем должен быть и как должен вести, чувствуешь себя вечным должником. Весьма упитанный чиновник с трудом поднялся на трибуну. Раневская не удержалась от комментария. Откормили, однако, слугу народа. На стенде вывешен очередной запретительный приказ. Все читают, ворчат. Раневская фыркает. Иную бумажку пробить головой труднее, чем стену а чиновники. У него точка сидения и точка зрения одно и то же. На очередное собрание, посвященное очередной годовщине какого-то события, приехала важная чиновница из Министерства культуры. Назначена на пост, видно, недавно, потому важности полна. И еще постоянно напоминала, что Анады из народа. «Не знаю, как у вас в Москве, а у нас в провинции». Это должно было демонстрировать преимущество культуры провинции перед столичным упадком. Обычно бывало наоборот. Человек, перебираясь в министерство в Москву, делал все, чтобы о его провинциальном прошлом забыли. Возможно, из-за такого неординарного поведения чиновницу считали свежим глотком воздуха и символом демократии. Уловив это, она подчеркивала свою провинциальность на каждом шагу. Выступление началось с привычного деления «у вас и у нас». Раневская с места басом продолжила. «У нас в Москве сначала здороваются» во время выступления чиновника, вещающего о необходимости перестройки театра. «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы переделки не затевала Об актере, ушедшем во власть. «Он так высоко вознесся, что затерялся где-то наверху», чуть подумав, добавляет. «Но гадит оттуда точно в цель». Чиновники зло вечное всегда были и будут, как тараканы и клопы. Их никакой дезинфекции не выведешь. Разве только не кормить? Товарищи, активнее предлагайте темы для обсуждения на собраниях предстоящего сезона, призывает активный член правкома. Ранявская вдруг просит слова. «Прекрасно помню, насколько это опасно. Ее просят сначала обозначить тему своего выступления. Хочу предложить обсудить название пьесы Островского «Правда хорошо, а счастье лучше». Какую правду он имел в виду? Не газету ли?» Хохот в зале скрыл возмущенный ответ профсоюзного активиста. «Конечно, не в деньгах счастье, особенно если у тебя их достаточно». Речь о членстве в КПСС с Раневской заводили не раз. Народная артистка и беспартийная — это было нонсенсом. Фаина, если бы ты была членом партии, ты бы быстрее стала дисциплинированной. Партийная дисциплина строже. Дисциплины мне хватает и больничной. Две дисциплины сразу слишком много. Ситуация в фильме «Карнавальная ночь» с Ченушей Огурцовым, конечно, утрирована. Но не так уж далека от действительности. Такие постановления «Весело встретить Новый год» принимались нередко и приводили к курьезным ситуациям. В театре просто вечеринка из тех, что категорически запрещены на рабочем месте. Неожиданно, видно почему-то доносу, приезжает начальство. Актеры пойманы, что называется, с поличным на месте преступления. Ясно, что все ждут выговоры и лишения премии. Обидно, потому что премия обещана неплохая, и совсем скоро Новый год. «Что здесь происходит?» — громовым голосом интересуется начальство. Безмолвная сцена из последнего действия ревизора. Коллег выручает не принимавшее участие, но случайно оказавшееся рядом Раневское, который басит из коридора. «Не видите? Люди встречу Нового года репетируют». «А почему со спиртным не издается начальство?» Для реализма. Во время самой встречи спиртное будет бутафорским. Последние фразы актеры простить Раневской не могли еще долго. Раневская и Сморецкая постоянно пикировались острыми фразами, не задевая, однако, болезненных тем. А таковыми были две — здоровье и распределение ролей в театре. И все же встречались пикировки, подобные такой — «Помрешь? Не забудь занять для меня местечко на том свете», — просит Морецкая. «В аду или в раю? А ты куда собираешься попасть?» Раневская пожимает плечами. «Куда распределят? Но, боюсь, как узнаешь, что ты со мной, так никуда не пустят. Партийных туда не пускают». Морецкая была членом партии. Раневскую так и не убедили вступить в партию. Для таких, как ты, в аду приготовлены не котлы и сковородки, а бесконечные собрания, задевает страшную противницу всяких собраний заседаний, Раневскую, Морецкий. «С тобой на трибуне!» — немедленно соглашается Раневская. Завадский на репетиции произносит очередную сентенцию и призывает всех подумать над каким-то вопросом. «Одна голова хорошо, а...» С телом куда лучше успевает вставить Раневская, мгновенно разрушая весь пафос выступления режиссера. Чиновник с пафосом вещал с трибуны о бездарном режиссере и оставил свой след в искусстве. Раневская не удержалась, чтобы не добавить грязный, вонючий и несмываемый. Друзей много, тех, кто хотел бы называться моим другом еще больше, но наступает ночь, и рядом остается только один друг, мой приблудный пес-мальчик. Ему все равно, как я сыграла, не поссорилась ли с режиссером, не обругала ли кого-то из чиновников, он настоящий друг. Если собака — друг человека, значит, я все же человек, чиновница. Готовность жертвовать собой ради общего дела — это богатство советского человека. Раневская. Вот почему актеры бедные. Услышав с трибуны «Нам бы хотелось», Раневская вздыхает. «Хотелось бы, чтобы не только хотелось». Эта фраза мгновенно разлетелась по Москве без авторства. «Самая вредная работа у чиновников». «Вы ничего не путаете, Фаина Георгиевна?» «Ничуть. Больше, чем они, вреда не приносит никто». У человека бывает вторая и даже третья молодость, а вот старости второй не бывает. Если уж пришла, так не отвяжется, пока не умрешь. Заводские на собрании труппы. Сезон обещает быть хорошим, Раневская шумно вздыхает, но обещание опять не выполнит. самое приставучая в жизни старость. Если уж с тобой, то до самой смерти не отстанет. Лозунг пятилетку в четыре года. Хорошо, хоть сами календари сокращать не додумались. У нынешней власти хватило бы ума сократить воскресенье за ненадобностью. «Жить не хочется», — вздыхает расстроенная очередной неприятностью Раневская. Добработницы советуют. «Ну так умрите». «Не хочется жить — это не значит, что хочется умереть». Успокаивает неудачника. «Знаете, жизнь вообще вредная штука. Еще никто не выдержал, все умирают. Старости есть свои плюсы, но пока к ним привыкнешь, есть те, кто никогда не дождется записи в книге благодарностей за хорошо проделанную работу. Например, палач. Чтобы быть терпеливым, нужно всего лишь терпение». Жопа — самый важный человеческий орган, чем только она не занята. На ней сидят, ею думают, чувствуют, через нее все делают, на нее ищут приключения. У нее много серого вещества в голове, но это не мозг, а просто каша из непереваренных сплетен. Странное выражение «пройти сквозь ад» — значит, у него есть выход? У всех в жизни было что-то непоправимое, у многих это глава. Завадский всегда разъяснит, к какому выводу актеры должны прийти своим умом. Жизнь прекрасна, сколько бы говна не было вокруг. Об очень глупом знакомом. Родиться таким дураком невозможно. Он наверняка где-то учился и нынче повышал квалификацию. В прошлом году она была куда ниже. После того, как домработница наконец нашла свое семейное счастье, Ираневская осталась без помощницы. Черт его знает что. Эта квартира умеет меняться в размерах. Когда по ней ходишь, кажется маленькой, то и дело за что-то задеваешь. Но попробуйте ее вымыть. Начинает казаться, что я занимаю весь этаж. Театр Светоч. И никаким бездарностям его не уничтожить. Признаки старости. Новые друзья, которые появились в очереди на сдачу анализов. Актриса кокетничает. Вот я, например, матерных слов вовсе не знаю. Даже не знаю, смогу ли их произнести. Раневская интересуется. А что-нибудь тяжелое на ногу ронять не пробовали? М. сидит на такой строгой диете, что у нее в квартире унитаз зарос паутиной. Лично у меня растет не благосостояние, а жопа, в которой оно находится. Может, потому рост самого благосостояния незаметно? Знакомые жалуются. «Я в полном дерьме», — Раневская сочувственно «Вас туда послали или сами угодили?» Санаторий в ответ на надоедливые жалобы соседа по столу в столовой на бесконечные болячки. «Зачем вам в вашем возрасте здоровье?» «Чувствовать себя молодым можно в любом возрасте, но обычно бывает поздно. Только завтра мы сможем оценить, как же хорошо было сегодня». В середине прошлого века модными стали разговоры о молодой науке, генетике и ее успехов. Раневская шутила, что генка — это маленький ген. Очень популярный актер Геннадий Бортников, друживший с Раневской, не обижался, прекрасно зная, что Фаина Георгиевна никого не желает обидеть своими шутками. Раневская говорила, что не вышла замуж, потому что ни жить в клетке, ни справиться в неволе не умеет. «Мне замуж нельзя даже за Рокфеллера, я его разорю своей безалаберностью, причем не купив ни единого бриллиантового колье. Одни только новые туфли в местном универмаге, остальное просочится, как вода сквозь пальцы». Немного подумав, вдруг добавляет, «А может и правда выйти за американского миллионера? Сначала за одного, потом за другого, так и всю Америку разорить можно». По радио звучит очередная восторженная речь с обещанием светлого будущего. Раневская вздыхает. Нашему народу уже столько всего наобещали, а ему все мало. Читая газету, замечает. Да, невеселенький получился некролог. Деньги — штука неимоверно растяжимая. Вернее, у меня страшно сжимающиеся Другим хватает на месяц, а у меня заканчивается через неделю. Она стеснялась добавить, что заканчивается потому, что домработницы транжирят, что в долг берут и не всегда возвращают, что платят мало. Только головой думает один колобок, остальные часто пользуются для этого жопой. А неприятная актрисе. В глубине души она хорошая, но глубина — это внутри, а снаружи виднее жопа. Любовь Орлова держит отдельный шкаф для моли, чтобы та не лезла питаться шубами во все остальные. «Хроническое что-нибудь есть?» — интересуется врач, заполняя бланк осмотров в санатории. Раневская кивает. «Есть». «Что?» «Нехватка денег и ожидания светлого будущего». Оказавшись в очередной раз без денег, Раневская решила продать свою шубу. Но когда открыла шкаф перед покупательницей, чтобы продемонстрировать единственную имевшуюся роскошь, оттуда вылетела здоровенная моль. Понимая, что продажа не состоится, Раневская фыркнула. «Что, нажралась, сволочь?» «Умные мысли всегда приходят с опозданием. Все потому, что дурные норовят пролезть без очереди». Новая шубка Любови Орловой страшно понравилась всем, особенно ее Моле. Раневская вовсе не завидовала Орловой. Напротив, относилась к ней с уважением. Не всем дано спокойно пережить пик своей популярности и не стать после этого брюзгой. «Привыкнуть к своим привычкам иногда труднее, чем отвыкать от них». Доктора требует чтобы бросила курить, а еще есть и пить много воды. Им говорят, что иначе умру через несколько лет. Но если брошу, то умру еще раньше. В наших газетах четкое разделение. Проблемы всегда мировые, а успехи отечественные. Раневская, выходя из туалета в театре, ворчит. Как что-то приятное, так во сне и дома, а как расстройство желудка, до днем и в театре. Думать тоже стоит с умом, а то такого напридумаешь. Почему-то легче всего создаются трудности. Удивительно, осел-ослом, а ведет себя по-свински. Ну откуда же на всех взять принцев, да еще и прекрасных, не говоря уже о конях? Довольствуйтесь тем, что есть, хамами в трамваях. Скажу всем, что написало завещание. А это зачем? пока никто не будет знать, что именно в нем и кому что завещено не рискнуть портить со мной отношения и говорить гадости во время похорон. А потом? А потом мне будет всё равно. Вряд ли кто-то из знавших Раневскую поверил бы, что ей есть что завещать. Актриса никогда не имела сбережений, ее ценили вовсе не за это. Есть замечательный способ ни во что не ввязываться. Прекрасно зная, что самой Раневской этого никогда не удавалось, Вера Морецкая ехидно интересуется. «Не подскажешь, какой? Лежи на диване и ничего не делай. Только скучно. Если Пушкин, сукин сын, то чьи же дети современные барзаписцы?» Молодящаяся актриса кокетничает. «Что может быть хуже старости?» — Раневская усмехается. «Быть старой дурой». Бывают полные дуры, а бывают худые. Шумный назойливый знакомый, желающий втереться в доверие, чтобы потом хвастать своим близким знакомством с Раневской. «Вас так много, что мне столько не нужно». Раневской выговаривают за то, что она третирует молодого бесталанного актера, та некоторое время терпит, потом фыркает. «Да пусть идет с миром!» И тут же уточняет. «Но в жопу!» Раневская вздыхает. Так хочется махнуть на все рукой. Так в чем же дело, Фаина Георгиевна? Никак не могу решить, с чего же начать. Большинству людей нужна не только сильная рука, чтобы крепко держать и вести, куда следует, но и крепкая нога, чтобы вовремя подбадривать пинком под зад. У русского человека жопа без приключений — это уже не жопа, а простые выпуклости седалища. Знакомые досадуют. «Из-за жены у меня выросли рога», — Раневская с сомнением. «А может, не из-за нее, а потому что вы просто козел?» Съезды исторические, решения судьбоносные, задачи и цели гигантские, а в подъездах как с сали по углам, так и суд. Бывают сморчки-грибы, а бывают люди. У нас все общественное, даже мнение». У нас государственная религия — атеизм. — Фаина Георгиевна, вы были у врача? — Что он вам сказал? — Ничего, я так напугала своими жалобами, что его хватил удар. — У моего мальчика взгляд умнее, чем у многих министров. Хорошо, что в министра берут не за ум в глазах, не то маялась бы моя собака в министерском кресле. — Разговаривать с дураками тяжело, они считают тебя равной. — Так не говорите вовсе, Фаина Георгиевна. Нельзя. Сочтут глупее себя. Раневская в магазине, задумчиво покрутив в руках бутылку водки. Проявитель. — Это водка, Фаина Георгиевна, — смущенно улыбается продавец, решив, что великая актриса плохо видит. Та в ответ горестно качает головой. — Деточка, водка написана для отвода глаз. Эта жидкость, попав в организм, проявляет в человеке всё свинство, какое есть. Вечная память гарантирована только тому, кто умер в долгах.